2.23. В клетке. После того, как Джанай забрали с корабля, он опустился на посадочную площадку, и двери моей тюрьмы открылись. На выходе из корабля меня ждал отряд солдат под командованием офицера. Руки мне сковали тяжелыми цепями. Я не сопротивлялся, мне было все равно. Затем меня спустили на лифте на землю. Воины, которые вели меня, впервые видели такое страшилище. Они с опаской поглядывали на меня. На улице я привлек всеобщее внимание, и вскоре меня сунули во флайер, чтобы отвезти во дворец. Наземные флайеры – это привычное средство передвижения в марсианских городах. Высота полета не превышает сотни футов, а максимальная скорость – 60 миль в час. Уличное движение в Амхоре осуществляется по воздушным дорогам, направленным с севера на юг и с запада на восток. Эти пути никогда не пересекаются, так как проходят на разных уровнях над землей. Поэтому для поворота достаточно ненамного спуститься или подняться. Места для посадки расположены довольно часто и находятся на высоте 60 футов над землей. Я так подробно рассказываю о системе уличного движения на Барсуме, потому что из воспоминаний Джона Картера знаю, какой беспорядок царит на улицах земных городов. Я думаю, что землянам было бы полезно перенять нашу систему и использовать для движения наземные флайеры. Дворец, который был целью нашего путешествия, занимал площадь более 80 акров. Собственно, не только дворец, но и все прилегающие территории. Улицы, которые вели к дворцу, были кварталами богатых жителей. Здесь же находились лучшие отели и магазины. Амхор был маленьким городом, но городом назывался по праву, так как остальные города Барсума, за исключением некоторых, являлись просто большими деревнями. Основным занятием Амхора было разведение тоттов и цитидаров. Раньше они использовались как средство передвижения, теперь же их выращивали на мясо. Амхор экспортировал мясные продукты в Дахор, Фандал и тунул Амхор был Туннол. для торговцев всего мира, которые любили не только зарабатывать деньги, но и весело тратить их. А тратить было где. Да, это был довольно интересный город, но разве можно было насладиться им из клетки в зоологическом саду, куда меня посадили через несколько минут по прибытии к задним воротам дворца? В зоосаде по обеим сторонам улицы находились клетки, где содержались представители животного мира Барсума. Это было веселое развлечение для жителей города, ходивших по улице, доступ на которую в дневные часы был свободен. Уникальной особенностью зоосада принца Джалхада Являлось то, что он поместил туда не только зверей, но и представителей человеческих рас. В клетке слева от меня находился огромный зеленый человек с клыками и четырьмя руками. Справа – красный человек из Птарса. Здесь же были тоты, цитедары. Большие белые обезьяны, свирепые волосатые чудовища, очень похожие на человека и, может быть, самые опасные из всех зверей. Здесь же были и два апта, арктическое чудовище из далекого Акара. Они были покрыты белой шерстью, и у них было шесть ног, четыре Короткие и сильные служили, собственно, ногами, а две другие безволосые росли от мощной короткой шеи и были снабжены пальцами. Как говорил мне Джон Картер, их головы и рты были похожими на гипопотамии, за исключением того, что на нижней челюсти у них было два острых рога. В других клетках я видел бенсов, колотов, дарсинов, орлуков, ситов, сараков, ульсио и многих других животных, насекомых и людей, включая даже колдана, одного из самых странных паукообразных людей из Бантума. Но когда меня посадили в клетку, я стал самым ценным экспонатом выставки. Должен признать, что я был самым уродливым среди самых страшных созданий в этом зоосаду. Возможно, со временем я стал бы гордиться своей исключительностью, но сейчас меня раздражало всеобщее внимание. Ревущая толпа стояла перед моей клеткой, тыкала в меня палками, бросали камни, кусочки еды. Пришел смотритель с дощечкой, на которую я смог прочесть кое-что о себе. Хармат из Морбуса, человекоподобное чудовище, захваченное в великой туннелянской топи. Я просидел в клетке уже два часа, когда на улице появился отряд дворцовой охраны и стал разгонять зрителей. Через несколько минут послышались звуки трубы, и в конце улицы я увидел приближающуюся процессию. — Что это значит? — спросил я красного человека. Тот посмотрел на меня удивленно. Он не ожидал, что я умею говорить. — Джалхат идет посмотреть на тебя, — сказал он. Он очень гордится тобой, так как такого нет во всем мире. Со временем он сможет узнать, что есть миллионы таких, как я, и их предводители рвутся захватить весь мир. Красный человек рассмеялся моим словам, но он бы не смеялся, если бы знал то, что знал я». королевская процессия приближалась Джалхат шел впереди в нескольких шагах от остальных Это был человек с бегающими глазами. он подошел и остановился перед моей клеткой. остальные столпились позади. Я увидел в его свете Джаннай она смотрела на меня и в глазах ее стояли слезы Волепно! — сказал принц, внимательно осмотрев меня. — Клянусь, второго такого нет во всем мире! Он повернулся к остальным. — Что вы думаете об этом? — спросил он. — Чудесно! — ответили все почти в унисон. — Все, кроме Джанай. Она молчала. Тогда Джалхат посмотрел на нее. — А что ты думаешь, моя любовь? Тордурбар, мой друг, Жестоко держать его в клетке. Ты хотела бы, чтобы по улицам города Разгуливали дикие звери? Тордурбар не дикий зверь. Он смелый и преданный друг. Если бы не он, я давно бы погибла. Правда, лучше бы так. и случилось, но я никогда не забуду, каким опасностям он подвергался из-за меня. — За это он получит награду, — презрительно сказал Джалхат. — Он получит объедки с королевского стола. Это уже было кое-что. Я, дворянин из Гелиума, получу объедки с королевского стола. Со стола отжал хада, принца Амхора. Однако меня успокоила мысль, что эти объедки могут быть все же лучше, чем обычная пища, предлагаемая здесь. Поэтому я могу спокойно проглотить гордость вместе с объедками. Конечно, у меня не было возможности поговорить с Джанай. и узнать, что с ней произошло, и какое будущее ее ждет, если ей само это известно. «Расскажи мне о себе», — сказал Джалхат. «Ты просто выродок, или есть другие, похожие на тебя? Похожи ли на тебя твои родители?» «У меня нет родителей, и таких, как я, миллионы». «Нет родителей?» — переспросил он. «Но ведь кто-то же отложил яйцо, из которого ты вылупился!» «Я появился не из яйца». «Ясно. Ты не только уродливый выродок, каких я только видел, но и самый великий лжец!» — Может, хорошая порка научит тебя тому, что нельзя лгать великому принцу? — Он не лжет, — сказала Джанай. Он сказал правду. — И ты тоже, — повернулся он к ней, — ты тоже считаешь меня идиотом? Я наказываю моих женщин так... так же, как и моих зверей, если они не ведут себя подобающим образом. — Своим поведением ты доказываешь свою глупость, — заметил я. — Двое говорят тебе правду, а ты не веришь. — Молчать! — закричал офицер. — Можно я убью это наглое животное, Джалхат? — Джалхрат. Нет, он слишком ценен, — ответил принц. Может, позже я прикажу его высечь? Я подумал, интересно, кто смелится войти ко мне в клетку, чтобы высечь меня? Ведь я же могу разорвать его на части. жалхат повернулся и ушел со своей свитой. Затем снова появилась публика и... И до самой темноты мне пришлось выносить взгляды и оскорбления толпы. Теперь я понял, какую ненависть должны питать к людям животные, которых сажают в клетки и выставляют на обозрение. Когда толпа покинула заосад, всех накормили, ибо Джалхат знал, что звери в клетках едят лучше, когда никто на них не смотрит. Поэтому им было позволено есть в покое и одиночестве. Одиночестве в клетке. Меня не кормили вместе с остальными, но вскоре из дворца Джалхада пришел мальчик-раб с подносом, полным обедков со стола принца. У мальчика были совершенно круглые глаза. Он смотрел на меня с трепетом. В стене клетки была маленькая дверца, через которую подавалась пища. Но мальчик боялся открыть ее. — Не бойся, — сказал я. — Я не причиню тебе вреда. Я не зверь. Он подошел ближе, осторожно открыл дверцу. — Я не боюсь, — сказал он. Но я знал, что он боится. — Ты откуда? — спросил я. — Из Дахора. — Друг моего друга живет там. — Как его зовут? — Ватварс. — А, -а, -а Ватварс. Я часто видел его. Я служил в охране, когда заканчивал обучение. Он женился на нашей принцессе Валедае. Он великий воин. — А кто твой друг, который его друг? — Джон Картер, владыка Барсума, принц Гелиума. Глаза его чуть не выхатились из орбит. — Джон Картер! — Ты знаешь его? Кто не слышал о величайшем воине всех времен? Но как мог такой, как ты, стать другом Джона Картера? — Может, это кажется странным, — признал я, — но факт остается фактом. Джон Картер — мой друг. — Но что ты знаешь о Джон Картере? — спросил мой сосед красный человек. — Я из Гелиума, и там нет ни одного такого, как ты. Я думаю, что ты большой лжец. Ты лгал принцу, лгал мне, теперь лжёшь этому юному рабу. Что ты хочешь добиться своей ложью? Ты никогда не слышал, что марсиане превыше всего ценят правдивость. Я не лгу. Ты даже не знаешь, как выглядит Джон Картер. У него чёрные волосы, серые глаза. Кожа светлее, чем у тебя. Он пришел сюда с Джасума. Он женат на Дея Торис, принцессе Гелиума. Когда он попал на Барсум, Его схватили зеленые люди Тарстаркаса. Он сражался в Акаре, в стране желтых людей, Сражался в долине Дор. Он сражался во всех государствах Барсума. И когда я последний раз видел его, мы были в Морбусе. Красный человек удивился. — Клянусь предками! — воскликнул он. — Ты много знаешь о джонни Картере. Может, ты не врешь. Юный раб смотрел на меня с восхищением. Я видел... что произвел на него большое впечатление. Ну, что ж, может быть, мне удастся завоевать его доверие, и тогда во дворце Джалхада у меня будет друг и союзник. Значит, ты видел Джона Картера? Ты говорил с ним, касался его? Какой ты счастливый! Когда-нибудь он придет в Амхор, — сказал я. — И тогда скажи ему, что ты знал тордор Бара и был добр к нему, и Джон Картер будет твоим другом. — Я буду добр к тебе, насколько смогу, — сказал мальчик. — И если я могу что-нибудь сделать для тебя, я с радостью сделаю. — Кое-что ты можешь. — Что? Он подошел ближе к клетке, повинуясь моему жесту. — Что? — переспросил он. Я встал на колени и прошептал ему на ухо. Я хочу знать все, что происходит с девушкой по имени Джанай, то есть как она живет сейчас и какова ее судьба в будущем. Я расскажу тебе все, что узнаю, — пообещал он и убежал с пустым подносом.